Глава семнадцатая. Решение. Конференц-зал, еще несколько минут назад, наполненный радостным гомоном и смехом, замер в напряженной, почти звенящей тишине. Воздух, только что дрожавший от эмоционального накала встречи, внезапно стал тяжелым и густым, словно перед грозой. Эйфория миновала, уступив место трезвому и суровому осознанию выбора, который предстояло сделать каждому. Большинство тех, кто был нужен Ирине в новом экипаже, уже находились на борту Коршуна. Артамонов, поблагодарив жену взглядом, полным безмерной любви и глубочайшей благодарности, тихо попросил. «Ирина Петровна, дай нам немного времени». Нужно посоветоваться наедине. Артамонов дождался, пока двери за Ириной мягко закроются, и лишь тогда поднялся на трибуну. Его шаги звучали неожиданно тяжело, будто каждое движение отзывалось в сердце. «Друзья!» Голос его был спокоен, но в тишине зала он прозвучал особенно глубоко. Мы прожили вместе долгую жизнь. каждый из вас — опора и часть той истории, что мы писали для нашей цивилизации. Но теперь пришло время нового выбора. Он медленно оглядел зал, всматриваясь в лица. Седые головы, усталые глаза, морщины, в которых застыла мудрость прожитых лет. — Каждый из вас должен решить прямо сейчас, как поступить, — продолжил он, — либо остаться здесь, на крейсере, и стать членом экипажа, либо вернуться на планету и продолжать трудиться там, но уже в качестве киборга. Это не худший путь. Он сделал паузу, и кто-то в зале тяжело вздохнул. Как бы мы ни относились к Микаэлу Аганессиану и его команде, но они сделали свой выбор. Они продолжают жить в новых телах. Да, это не та жизнь, что нам привычна но и не смерть. Примите это к сведению. Он выпрямился и заговорил уже тверже. Запомните, назад дороги не будет. Панацея бессмертия действует только на крейсере. Здесь и сейчас решается ваша судьба. Я свой выбор сделал. Я остаюсь здесь, вместе с командой и вместе с Ириной. В зале прошел едва заметный шепот. Кто-то переглянулся, кто-то нахмурился, а кто-то закрыл лицо ладонями. Полномочия лидера цивилизации, продолжил он, я передам преемнику. А вам советую подумать. У вас есть час. Все вопросы командующий Соловей. Артамонов спустился с подиума. Тишина была такой густой, что слышались шаги и даже дыхание. На выходе его ждал сын Данила. Молодой, высокий, но с тревогой в глазах. Отец голос его дрогнул. Артамонов устало улыбнулся. Я остаюсь здесь на кресле. — С матерью. — Понятно. Данила опустил голову. — А как же мы? — Вы должны сами решить, как поступить, — сказал отец мягко, но твердо. — Тут я вам не советчик. — Ладно, я посоветуюсь с мамой. — Можешь, конечно, — Артамонов положил руку на плечо сына, — но решение все равно придется принять самому. Они стояли молча еще несколько мгновений. Данила чувствовал, как будто между ними открывается невидимая пропасть. Отец уходил в новую жизнь, а он еще не знал, решится ли последовать за ним. Артамонов же в эту минуту думал о другом, о том, как тяжело быть не только лидером, но и отцом. Он знал, что его выбор станет примером, но и камнем на сердце сына он обнял данилу крепко почти по стариковски и тихо прошептал главное сын чтобы ты потом не жалел решай сердцем а не страхом сын и отец вместе поднялись в рубку крейсера просторное помещение освещенное мягким светом панелей встречало их размеренной тишиной но за ней чувствовалось вздыхание живого корабля наполненного энергией. У больших экранов мерцала панорама космоса, и в этом безмолвии звезд их встретила Ирина. Она шагнула навстречу и, внимательно взглядываясь в лица мужа и сына, спросила. — Ну что, решили? Арзамонов выпрямился. В голосе прозвучала привычная твердость. — Как что? — Я остаюсь. Вот только слетаю на планету, передам власти обратно. Ирина улыбнулась. Во взгляде мелькнула тень печали. Она знала, какой ценой далось это решение. — Хороший выбор, — тихо произнесла она и перевела взгляд на данилу Ну а ты, сынок, что надумал? Данила смутился, словно не знал, куда деть руки. — Пока не знаю. А что с сестрами? — Они остаются, — ответила Ирина просто. Данила вздохнул, словно снимая с плеч невидимый груз. — Ладно, тогда и я остаюсь. На лице Ирины вспыхнула улыбка. — Замечательно. Забирайте внуков и возвращайтесь. Я вас буду ждать. Она крепко обняла обоих, и в этот момент все тревоги будто растворились. Но это было только начало. Следом в рубку один за другим начали приходить советники, офицеры, инженеры, и каждый со своим вопросом. Одни спрашивали о будущем, другие о рисках, третьи просто молча смотрели на словей и ждали подтверждения, что они нужны. Поток вопросов был нескончаемым, и на все приходилось отвечать. «А что будет с нашими семьями на Румии? А если мы передумаем?» Как будет устроена жизнь на крейсере? Ирина отвечала терпеливо, порой улыбаясь, порой поднимая голос, но всегда искренне, с теплом. Она понимала, сейчас решается судьба тысяч людей, и ее слова должны не только убеждать, но и успокаивать. В итоге, когда суматоха улеглась, цифры сложились. Треть присутствующих согласились остаться. Почти десять тысяч. Немало. И в то же время не слишком много для такого корабля. Крейсер «Коршун» начинал превращаться в целый город-крепость. С появлением детей возникал новый вопрос. Нужны будут школы, сады, больницы, культурные центры. Это уже было не просто военное судно. Оно становилось новым домом, новым миром. Соловей много думал об этом. В ее голове рождались проекты и планы, но особенно помогала ей Елена, обладавшая редким опытом организации гражданской жизни на планете Румия. Именно она взялась разрабатывать основы будущей инфраструктуры, делая упор не только на практичность, но и на уют, чтобы корабль, не ощущался тюрьмой, а стал родным домом для детей и взрослых. А те, кто решил остаться на планете, покидали крейсер навсегда. Их прощания были трогательными, долгими, с объятиями и слезами. Никто не говорил «прощай». Все говорили «до встречи», хотя знали, что, возможно, эта встреча никогда не случится. Нужно отметить, командный состав прежнего «Коршуна» остался в полном составе. Это придавало уверенность. Экипаж креп, превращаясь в мощную боевую единицу. Впереди их ждало новое, не только исследование и контакты, но и миссии, в которых придется применять силу. Таковы были реалии, такова была жизнь. Но теперь они были вместе, и это давало силы идти дальше. ирина связалась с фулинем на экране голограммы проявилось знакомое лицо суровое собранное но с мягкими глазами человека привыкшего отвечать за судьбы тысяч за его спиной мерцали карты космоса и линии построений флота фулинь начала ирина коршн нуждается в усилении я прошу пополнить его боевую составляющую кораблями и истребителями хорошо — коротко ответил он. — Сколько нужно? — По минимуму, — Ирина задумывалась, словно прикидывая расстановку сил. — Несколько эскадр крейсеров, полк истребителей и неплохо бы десантные корабли. Фулин слегка усмехнулся. — Это Кэмми. Она держит все вооруженные силы на себе. Ирина кивнула. — Поняла, спасибо. Связь переключилась, и через секунду в пространстве перед ней проявилась Эмма Робинсон. Молодая, но уже закаленная войной, с резким голосом и быстрыми движениями. — Ну что, Ира, слышала твой запрос. К корабли дам. Но вопрос, они полетят самостоятельно, или ты собираешься разместить их в транспортном ангаре? Ирина усмехнулась. — В транспортом конечно, так надежнее. Эмма скептически прищурилась. — Но там же нет места. Ангар рассчитан на стандартные партии груза, а не на эскадры. Ирина помолчала, потом сказала твердо. — Ничего. Трансформируем корабль. Расширим. Увеличим. Коршун это выдержит. Эмма рассмеялась недолго, но с одобрением. — Ну, тогда ладно. С тобой спорить бесполезно. Дамы, крейсера и истребители, пусть твоя птица развернет крылья.